Глава четвертая. Эпиграф. Пускай про нас забыл заносчивый гарсон, Мы вспомним Петербург и выпьем без закуски. Нам снится всем один неповторимый сон, И голуби в траве воркуют по-французски. В Париже свирепствовала весна. Исчезли без следа свинцовые тучи, Проливающиеся на город холодным мрачным дождем — Вместо них теперь в ярко-синем небе кудрявились крошечные кокетливые облачка, напоминающие пачки у балерин на картинах художника Дега. В парке Тюэлери появилось множество гуляющих с детьми. В Люксембургском саду пышно расцветали каштаны. Город мгновенно помолодел. Мужчины покупали у цветочниц на площадях крошечные букетики фиалок и вдевали их в петлицы сюртуков. Женщины удивительно похорошели, Юбки становились все короче, бретельки все тоньше, а шляпки все меньше. Париж бурлил и пенился, как шампанское на праздничной вечеринке. Весна опьяняла всех, бедных и богатых, банкиров и разнорабочих, лавочников и студентов. Весна заставила на время забыть о нищете и унизительных поисках работы, о трудных поисках хлеба насущного, который так горек на чужбине. Весна примеряла врагов и еще больше сближало друзей. Хорошо одетый господин неторопливо шел по весенней улице, с удовольствием поглядывая по сторонам. Господин был не молод за пятьдесят, однако чрезвычайно крепок с виду. Спина прямая, на трость с серебряным набалдашником опирается не всерьез, а по привычке и из щегольства. Взгляд из-под пенсне излучал мягкость, на губах бродила едва заметная улыбка. Впрочем, если встречные прохожие и замечали ее, никто не удивлялся, в такое чудесное время улыбались многие. Господин перешел улицу и открыл дверь небольшого ресторанчика. Хозяин встретил его у двери как дорогого гостя и с поклоном проводил на небольшую уютную террасу, уставленную катками с пальмами и олеандрами. Столик был расположен в самом удобном месте, и там ожидал уже господина, Представительный мужчина, чуть моложе его, с лохматыми бровями и непослушной седой гривой. «Господин комиссар», — почтительно проговорил вновь прибывший, учтиво приподнимая шляпу. «Масье Горецкий», — не менее почтительно ответил ожидающий и даже слегка привстал с места. «Аркадий Петрович Горецкий сел на услужливо придвинутый стул», и с удовольствием посмотрел на комиссара полиции господина Леру, с которым свел короткое знакомство году этак в 911-м, когда был приглашен в сорбонну чтобы прочесть курс лекций по классическому римскому праву. Аркадий Петрович Горецкий в мирное время был профессором Петербургского университета, однако по своему характеру, склонному к любопытству, интересовался не только римским правом, но и современной криминалистикой. В памяти его хранилась весьма полная коллекция всевозможных преступлений. Горецкий неустанно ее пополнял. Так что, когда судьба свела его с комиссаром Леру, он постарался использовать это знакомство во благо. Комиссар любил поесть, тугой воротник крахмальной сорочки скрывал второй подбородок. Аркадий Петрович пользовался этим без зазрения совести, искренне считая, что у самых достойных людей могут быть свои маленькие слабости. Вчера за утренним кофе Аркадий Петрович раскрыл газету, любезно принесенную племянником хозяйки пансиона, и в удивлении поднял брови. На первой странице газета сообщала о несостоявшемся ограблении банка «Леонский кредит», отделение которого находится в четвертом округе преступная банда якобы рыла подкоп из подвала пищебумажного магазина, расположенного за несколько кварталов от банка. Злоумышленники работали два с половиной месяца, после чего тоннель рухнул, причем в образовавшуюся яму провалился автомобиль, в котором ехал известный актер синематографа Люсьен Брезак. Доблестная полицейская бригада, Прибывшая на место происшествия арестовала хозяина помещения и главаря шайки грабителей. Полицейские действовали быстро и слаженно, были перекрыты все выходы, и в результате этих мероприятий в соседнем подвале было обнаружено несколько полуразложившихся трупов. Ведется расследование. Прочитав эту заметку, Аркадий Петрович заинтересованно хмыкнул и дал мальчишке мелочи, чтобы он принес другую газету. Если в той правительство всегда хвалили, то в этой всегда ругали. Оказывается, под носом у властей работала крупная банда грабителей, сообщалось на первой странице. Полтора месяца рыли подкоп под самой улицей, и никто ничего не заметил. Хозяин пищебумажного магазина оказался связан с одним из грабителей родственными узами, злоумышленники выносили грунт из подвала едва ли не на глазах у полицейского. Ограбление банка «Леонский кредит» не состоялось только потому, что грабители оказались несведущими в подземных работах, не смогли укрепить тоннель как следует, и все рухнуло, придавив с собой одного из бандитов. Полицейские приехали только после того, как кто-то из жильцов сообщил, что посередине улицы образовалась огромная яма, из которой торчит задняя часть авто, «Откуда несутся стоны и проклятия?» «Разумеется», — ехидно подчеркивал автор заметки, «за то время, которое понадобилось полицейским, чтобы проехать четыре квартала, все грабители, за исключением одного бедолаги, придавленного камнями, успели разбежаться. Полиция арестовала хозяина пищебумажного магазина и отправила в больницу неудачливого бандита со сломанной ногой. Но когда попытались разобрать завал, рухнула стена соседнего подвала», И там обнаружилось множество полуразложившихся трупов кто были эти люди вопрошал автор статьи почему и за что их убили от чего никто не искал их в свое время и самое главное от чего полиция не дает никаких объяснений Действ отчего задумался аркадий петрович и послал мальчика за следующей газетой на этот раз русской Русских газет он не читал, потому что заполнялись они исключительно сварами и склоками между многочисленными эмигрантскими союзами и обществами. По этой причине маловероятно было получить оттуда полезную информацию. Отступив в этот раз от своих правил, Аркадий Петрович дал мальчишке еще мелочи, чему тот чрезвычайно обрадовался. Русская газета тоже его разочаровала, да настолько, что он выпил всего одну чашку кофе и съел только один рогалик к большому огорчению милейшей хозяйки пансиона. Тогда Аркадий Петрович отправил все того же шустрого мальчишку с запиской к комиссару Леру. В записке содержалось предложение, точнее вопрос, не согласится ли господин комиссар позавтракать с ним следующим утром в небольшом, но уютном ресторанчике в латинском квартале. Горецкий Сохранил об этой части Парижа самые теплые воспоминания, часто бывая в свое время в Сорбонне. Комиссар прислал ответ с тем же посыльным, согласен, давно собирался встретиться с дорогим другом. Да все дела, дела. Сейчас господин комиссар с воодушевлением принял от хозяина меню и послал Горецкому приятную улыбку через стол. Аркадий Петрович хотел бы порасспросить своего знакомца, а на шумевшем деле об ограблении банка особенно его заинтересовали неизвестные трупы в соседнем подвале. Однако следовало подождать подходящего момента, ибо господин полицейский комиссар очень трепетно относился к процессу выбора еды. Аркадий Петрович заказал омлет с зеленью и сыром, зная по опыту, что омлеты очень удавались здешнему повару, они получались нежные и легкие. Комиссар долго освещался с хозяином, после чего утомленно откинулся на спинку стула и отпил воды из стакана. «Совершенно замучился с делами», — пожаловался он. «Некогда передохнуть, работаю даже по выходным. Жена очень недовольна. Передайте мадам Леру мое глубочайшее почтение и наилучшие пожелания», — тут же ввернул Горецкий, после чего вступительная часть разговора считалась законченной, и можно было приступать к осторожным расспросам. Официант принес приборы и салфетки, Горецкий дождался его ухода и начал издалека. «Как изменился Париж со дня нашей первой встречи?» «Не говорите», — комиссар погрустнел и разломил пополам свежайшую булочку. В это время официант услужливо пододвинул ему нормандское масло. «Какие раньше были преступления?» — продолжал комиссар, любовно намазывая булочку желтым маслом. Ну, кражи, поножовщина в бедных северных кварталах. Но людей же не убивали ночью на улицах за часы и кошелек. «Ужасное время», — поддакнул Горецкий. «Ужасные люди!» «Это все проклятая война», — комиссар с грустным вздохом откусил от булочки. «Люди попробовали крови, теперь никто ничего не боится. Еще бы! Чего можно бояться после Соммы и Вердена?» Те, кто выжил тогда, считают себя несправедливо обойденными жизнью. Да еще множество иностранцев. Иногда мне кажется, что Париж больше не французский город. «Знаю, что мои соотечественники доставляют вам множество хлопот», самым смиренным голосом произнес Аркадий Петрович. Комиссар спохватился, что допустил невольную бестактность. Тут, к счастью, принесли Горецкому заказанный омлет, а комиссару яйца пашот. На некоторое время беседа за столом прекратилась, собеседники отдавали дань несомненным талантам повара. Комиссар управился быстрее, и тотчас перед ним появилось следующее блюдо — пармская ветчина с корнишонами. «Читал вчера в газетах про неудавшиеся ограбление рискнул Горецкий перейти к делу, которое его интересовало. «Эти газеты!» — комиссар даже отбросил вилку. «Частная слава, месье Горецкий!» «Будь моя воля, я бы закрыл все газеты, оставил бы только журналы мод для дам». «А еженедельное обозрение?» — улыбаясь, спросил Горецкий. «Не боже мой!» — комиссар замахал руками так энергично, что уронил салонку «Вы читали, что они там пишут про работу полиции? Ни слова правды!» «Вот поэтому я так ценю вашу дружбу», — сказала Аркадий Петрович совершенно искренне. «Общение с вами позволяет мне совершенно объективно оценить работу полиции». — Вы, господин комиссар, разумеется, никогда ничего не приукрашиваете, если бы вы почаще давали интервью в газеты. — Куда там? — комиссар продолжал заниматься ветчиной. — Однако вы, мой друг, совершенно правы. Насчет газет я, конечно, погорячился, но меня можно понять, они набросились на это неудавшееся ограбление, как голодные собаки на кость. — Что, действительно, грабители рыли подкоп несколько месяцев? — поинтересовался Горецкий. «Да какое там?» — комиссар снова энергично махнул рукой, но на этот раз официант был начеку и вовремя убрал солонку, соусник и пустую тарелку. «Все это происходило недели три. На большее у них просто не хватило бы терпения. Скажу сразу, замысел был неплох — подобраться к подвалам банка с соседней улицы Сен-Сабин». Вы знаете, это такая тихая, запущенная улица, в основном по ней ездят крестьянские телеги, что везут продукты на рынок. Домишки там старые, народ, соответственно, бедный и разный. Сняли лавочку, открыли пищебумажный магазин, чтобы меньше народу ходило, ну и стали рыть. Комиссар оживился, когда ему принесли следующее блюдо, холодную телятину по-провансальски с зеленью и каперсами. Горецкий все сидел над омлетом. Если говорить честно, комиссар понизил голос и наклонился через стол, то у них могло бы получиться. Направление выбрали верно, если бы хватило у ребят ума взять в компанию как, хоть какого-нибудь специалиста по рытью туннелей и шахт, дело вполне могло бы выгореть. Но что тут сделаешь? Вместо нормальных креплений они подпирали свод обычными палками и жердями, и так, мол, сойдет, а телеги-то гружены, и вот и рухнуло все. «А я читал, что в яму полностью провалился автомобиль известного актера». «Ох, не говорите мне об этих актерах», — трагическим голосом сказал комиссар. «Эти ради рекламы готовы даже провалиться в преисподнюю», — Горецкий, понимающе кивнул. «Ну, этот хозяин магазина, конечно, перетрусил, рассказал все, что знал, успокаиваясь», — заговорил комиссар. «Мои мальчики уже сидят в засадах во всех местах, где могут появиться бандиты». Арестуем их непременно, — комиссар с неослабевающим аппетитом принялся за телятину, обильно смазав ее горчицей. Аркадий Петрович закончил со своим омлетом и сделал приглашающий знак официанту насчет кофе. — А что там с соседним подвалом? — спросил он вроде бы невзначай. — Ох, чуть не забыл, — комиссар оставил тарелку и вытащил бумажник. Из бумажника появился неровно оторванный листок бумаги. «Понимаете», — комиссар подождал, пока уберут тарелки, «дома там старые, но подвалы крепкие, очень глубокие. Сами знаете, наши прадеды умели строить. Чтобы как можно быстрее разобрать завал, наши специалисты решили применить динамит. Ну, и взрыв пошел в сторону, стена рухнула». «Что, верно, там склеп?» «Найдено четыре трупа», — неохотно сообщил комиссар. Все полуразложившиеся, один посвежее недельной давности. Хозяйка того дома — бывшая проститутка Луиза по кличке Коровья задница. Прошу прощения за подробности, но кличка ей очень подходит. Сейчас Луиза уже не у дел, конечно, по причине возраста, содержит лавочку со всякой всячиной, имеет разные сомнительные знакомства. Крепкая мадам, пока молчит насчет того, откуда взялись трупы. Но непременно скажет, она же не полная дура брать на себя четыре убийства. Однако этот последний, это мужчина от сорока до пятидесяти лет, документов при нем никаких, естественно, не обнаружено. Одежда сильно поношенная, но никогда шита хорошим портным. Они, видите ли, присыпали трупы негашенной известью, чтобы не было запаха, так что лицо узнать невозможно». Но вот что удалось рассмотреть на его белье. Старое, рваное, но с дворянской монограммой. И я подумал, что этот человек похож на русского. Действительно, кем еще может быть человек, обнищавший и опустившийся, но в дорогом когда-то белье, если не русским эмигрантам, спокойно согласился Горецкий. Комиссар бросил на него взгляд искоса, ожидая подвоха, но Горецкий мигом надел пенсне, и превратился в милейшего профессора, образованнейшего человека, знатока французской истории, интереснейшего собеседника, к тому же знающего толк в отличной кухне и французских винах. Комиссар тут же подумал, что в следующий раз неплохо бы с мосье Горецким пообедать и попробовать еще раз то чудесное «Шато Мутон Ротшильд». На свете есть вещи, доставляющие несомненную радость – и отличное вино одна из них аркадий петрович склонился над листочком торопливыми штрихами там была нарисована корона из стилизованных виноградных листьев под короной в самом центре располагалась красиво выписанная заглавное русское т ну что ж горецкий поднял глаза и отодвинул листок корона несомненно герцогская На графской зубцы были бы другого рисунка. В России европейскому титулу герцога соответствует князь, а заглавная буква «Т» — это, скорее всего, князья тверские. — Вы уверены? — спросил комиссар Леру. И тут же пожалел о своем вопросе. — Разумеется, господин Горецкий уверен. В противном случае он бы не стал ничего утверждать категорически. Комиссар неоднократно имел случай убедиться в удивительных знаниях и большом опыте своего визави, и допущенная им сейчас оплошность могла быть объяснена только количеством съеденного. «Если быть честным с самим собой», — подумал комиссар, «то телятина по-провансальски была явно лишней, в следующий раз надо быть более умеренным». С такими благими мыслями господин комиссар добавил в кофе двойную порцию сливок. За кофе оба собеседника были удивительно молчаливы. Горецкий думал о чем-то серьезном, судя по нахмуренным бровям. Комиссар же перебирал в голове текущие дела, хотя много раз давал себе слово не делать этого за едой. Отставив пустую чашку, Аркадий Петрович в ответ на невысказанный вопрос комиссара сухо сообщил, что, судя по всему, мужской труп, найденный в подвале на улице Сен-Сабин, принадлежит князю Георгию Александровичу Тверскому, если, конечно, неизвестный не ограбил князя неделю назад и не раздел его до нитки. Если же предположить, что белье когда-то было заказано именно для этого человека, тело которого нашли в старом подвале, то есть покойник принадлежит к роду князей Тверских, то под описание подходит из всех живущих в Париже только Георгий Александрович». Если бы на месте комиссара сидел сейчас Борис Ордынцев, он не применил бы ехидно поинтересоваться каким-то образом Аркадий Петрович полностью в курсе всех проблем и передвижений своих соотечественников, если, по его же собственным словам, он не слишком любит иметь с ними дело. Он не ходит на всевозможные собрания различных эмигрантских обществ, не встречается с бывшими военными в клубе, не протирает брюки, сидя в приемных у высокопоставленных особ, Но, тем не менее, почему-то всегда знает, чем дышат эти самые эмигрантские круги и какие события происходят у русских. Но Борис Ордынцев был сейчас далеко в России, и, вспомнив о нем, Горецкий еще больше нахмурил брови. Господин комиссар напротив просиял и рассыпался в благодарностях за завтрак, а главное за то, что Горецкий хоть и предположительно, но определил, кто же такой был найденный в подвале покойник. Комиссар, разумеется, проверит по своим каналам, так ли это на самом деле, и, убедившись, что князь Тверской действительно исчез примерно с неделю назад, с новыми силами примется за Луизу Коровью Задницу с целью выяснить, кто привел князя к ней в лавочку и за что его убили. Она скажет, рано или поздно, но скажет. Горецкий сердечно простился с комиссаром, причем тот взял с него слово, что в следующий раз он сам пригласит месье Горецкий на обед. Аркадий Петрович сделал вид, что поверил. Ему было прекрасно известно, что господин комиссар скуповат, как все французы. Но, как уже говорилось, Горецкий уважал маленькие слабости великих людей. Комиссара позвали к телефону, и Аркадий Петрович вышел на улицу один. Он не стал подзывать Фиакр, а прошел пешком по улице Суфло до площади Святой Женевьевы, небесной покровительницы Парижа. На уютной чистенькой площади стояла аккуратная небольшая церковь Сент-Этьян-Дюмон. Аркадий Петрович поднялся по ступеням и потянул на себя тяжелую дверь. Он не собрался молиться или преклонять колени перед серебряной ракой, в которой находится мощи Святой Женевьевы, Тем более, что знал, наверное, что никаких мощей там нет и в помине. Во времена Великой Французской революции народный гнев распространился не только на живых, но и на мертвых. Раку с мощами покровительницы Парижа революционные толпы вытащили из церкви и выбросили с холма. Чем революции помешала несчастная святая, осталось неизвестным. Впрочем, тут же усмехнулся про себя Аркадий Петрович, Не им, русским, удивляться такому варварству. У них в России бывало и похуже. Горецкий привычно удивился другому. Вот ведь у них во Франции тоже были Робеспьер и Марат, восемнадцатая брюмера и гильотина, работающая без перерыва, и полные корзины голов с шевелящимися губами. И разве можно в такое поверить? Ведь сумели французы преодолеть весь этот ужас, Вышли из революции с колоссальными потерями, но вышли. Тут Аркадий Петрович спохватился, что думает совершенно не о том, и слегка на себя рассердился. Он вообще был собой не то чтобы недоволен, но душу точил червячок, какое-то старое воспоминание не давало ему покоя. Он и зашел-то в эту церковь, чтобы поразмыслить в тишине, а заодно заглянуть на хоры». В церкви было пусто и тихо. Горецкий уселся на стул в центре так, чтобы видеть резные белокаменные хоры, изящные спиралью, взлетавшие посреди центрального нефа. Эти хоры всегда его восхищали, и на ум приходило довольно избитое выражение, что архитектура — это застывшая музыка. Если идти дальше, то это каменное кружево он мог бы сравнить только с токкатой Баха. Аркадий Петрович неохотно отвел взгляд и сосредоточился на воспоминаниях. Казалось бы, в этом последнем предприятии, куда он сосватал Бориса Ордынцева, он горецкий выступал всего-навсего посредником. Ему изложили задачу, он охарактеризовал Бориса с наилучшей стороны, для этого, кстати, совершенно не пришлось кривить душой. Еще он сумел убедить Ордынцева, что стоит взяться за дело. Опасно, конечно, но молодому человеку полезно будет вспомнить былые навыки, а то совсем тут закис. Нищета, голод и полное отсутствие перспектив кого угодно доведут до уныния. Уже появился этакий затравленный взгляд. Еще немного и Борис почувствует себя полным неудачником. И все, кажется, шло неплохо до тех пор, пока Горецкий не услышал в рассказе Павла Петровича фамилию Мезенцева. Агния Львовна Мезенцева, подруга матери, разыскиваемой племянницы его высочества Сашеньки, вполне вероятно, что они были настолько дружны, что после смерти Сашенькиной матери Агния Львовна взяла на себя заботу о дочери, да и Павел Петрович, хотя и не уверенно, но все же сказал, что они сейчас живут вместе. Аркадий Петрович имел отличную память, в ней хранились сотни историй криминального характера, пока годы над его памятью были невластны. И он вспомнил, что фамилия Мезенцева встречалась ему как-то в газетах. Кажется, был какой-то большой скандал в высшем свете лет двадцать назад. Произошел он в одном очень высокопоставленном семействе. Нет, семейство-то было на высоте, никаких сбежавших с гусаром девиц и проигравшихся несовершеннолетних сыновей. Глава семьи граф С., не растратил состояние на актрис, мать семейства не увлеклась заезжим итальянским скрипачом и даже двоюродная тетка не отписала свое состояние нищей компаньонке. Аркадий Петрович откинулся на жестком стуле и прикрыл глаза. Да-да, теперь он точно вспомнил. Скандал произошел в поместье С под Сиверской. Аркадий Петрович бывал там когда-то еще до того происшествия. Он вспомнил большой дом в стиле ампир, построенный итальянским архитектором, специально выписанным из Флоренции. Широкую каменную лестницу с бельведером, откуда открывался дивный вид на озеро. Был при доме огромный старинный парк, и мощеная дорога вела в ближнее село к церкви. Интересно, что сейчас со всем этим стало? В доме заседает какой-нибудь сельсовет. Или нет, пожалуй, дом-то больно хорош для сельсовета, не иначе какое-нибудь управление. А, скорее всего, нет уже никакого дома. Разграбили, разрушили, пожгли, разнесли по кусочкам. Долго еще хозяйственные мужички из окрестных деревень с развалин кирпичи для печей таскать будут. Хотя остались ли там в России хозяева-то, вот вопрос. Ничего, Борис вернется, расскажет. Снова Аркадий Петрович нахмурился, вспомнив Ордынцева. Что-то ему не нравилось во всей этой истории. И здесь, в церкви, он понял, что именно».